Лично мне самому до сих пор плохо верится, что удрал без единой царапинки. С одной стороны, я, конечно, и зарядку по утрам делаю, и пешком много хожу, и спортивную форму поддерживаю. А с другой, догони меня эти бородатые бегемотики, так затоптали бы, невзирая на погоны. Спасло то, что один запнулся в воротах, образовав пробку, и я ушел гоголем, незаметно оглядываясь через плечо, но демонстративно не прибавляя шагу. Вот и ходи к царю в гости после этого. В районе базарной площади я приостановился у калашных рядов, купил себе бублик с маком и приблизительно проанализировал дальнейшие планы. Пропорционально, наверное, и хорошего, и плохого поровну. Ордер на арест или хотя бы на обыск цирка Труссарди мне не дали, однако и запрета копать в данном направлении тоже не было. Особо напряженных дел у нас сейчас нет, следовательно, можно бросить все силы именно на это расследование. К сожалению, в моей прошлой долукошкинской практике не было ничего, что могло бы хоть как-то помочь в борьбе с наркомафией. А это точно наркомафия. Больше некому. Раздавать первые партии конфеток бесплатно, подсадить народ... а потом резко оборвать халяву, заявив поднебесные цены. Все равно ведь будут покупать. Дальше больше никакие репрессии и наказания не помогут. В моем времени ни одного государства, сбросившего щупальца наркодельцов, я не припомню. Может, еще раз попробовать объяснить все царю, а он самолично весь цирк в ответственную позу поставит? Самое обидное, что по спокойным размышлениям моя версия выходила настолько притянутой за уши, хоть лопайся со стыда. Почему подброшены косы? Кто и зачем похитил уже трех девушек? Будут ли продолжаться похищения? Можно ли на основе показаний кота Василия, которого в суд не представишь, выставлять обвинение заезжим с в нелегальном ввозе одной горошинки? предположительно с наркотическим веществом и попытки устройства разветвленной торговой сети. Как только тщательно проговорил про себя последнее предложение, то понял, какой я дурак. Но согласитесь, ведь чушь полнейшая. Мало того, что недоказуемо, так еще и непонятно, кому и зачем это надо. Шамаханы хотели захватить и разграбить город. Пастор Швабс уничтожить пережитки язычества и насадить католицизм, Кощей Бессмертный получить высшую власть и подчинить Лукошкина, Алекс Бор переспать с австрийской принцессой. По большому счету, все предсказуемо и понятно. А что мы имеем сейчас? Интуиция подсказывала, что очень серьезную проблему, подстроенную холодным и трезвым разумом. Кульбиты и скоморошки, пляски – Лишь отвлекающая мишура. Так, может, и наркотическая горошинка тоже. «Дяденька-милиционер!» «А?» — не сразу отреагировал я, оглядываясь по сторонам. «Дяденька-милиционер!» Оказывается, меня тормошила за рукав маленькая девочка лет семи-восьми. «Привет, малышка!» Я опустился на корточки и сдвинул фуражку на затылок. «Что? Потерялась на базаре?» «Не-а! Вон тятенька мой стоит!» Она ткнула пальцем в сторону плечистого мастерового. «А вы и вправду сыскной воевода будете? В заправдышней?» Самый что ни наесть. «Значит, всякую пропажу отыскать можете?» «Практически!» – важно подтвердил я, готовясь в очередной раз услышать горькую детскую повесть о пропавшем котенке или старой кукле. Но девочка очень серьезно посмотрела мне в глаза, потрогала пальчиком звездочку на погоне и, тяжело вздохнув, сообщила. «Нюша с лялиной улицы пропала. Подружка моя. И в доме ее нет, и на улице...» «А ты у ее родителей спрашивала?» «Сирота она!» На секунду в памяти всплыли жалостливые причитания Яги. «Ну-ка, ну-ка!» Докладывай дяде-милиционеру все как положено и поподробнее. Я обязательно постараюсь отыскать твою подружку. Девочка счастливо улыбнулась и взахлеб пустилась рассказывать все-все-все. Появилась первая ниточка.